Глава 12. Любая одежда смотрится лучше, если держать спину прямо. «О, Адель, ты как раз вовремя присоединяйся», — проворковала Мисторн. Можно было подумать, Адель попала на рядовые посиделки, а не навстречу, где решалась судьба этого заведения. «Мы как раз говорили о твоей новой воспитательной программе», — продолжала Мисторн. Не может быть, Адель едва не зарделась от скромности, после чего прошествовала через всю комнату и села рядом с Марком. Признаю, это было нелегко прошествовать по такому ворсистому ковру на высоченных шпильках, да еще в юбке сосиски. Но Адель показала высший пилотаж академической выправки. «О, вы мне льстите! Я всего лишь стараюсь помочь нашим девочкам, чем могу и как могу!» Она повернулась к Марку. «Здравствуйте, мистер Монтгомери», — сказала она, ласково положив руку ему на колено. «Рада, что финансовый мир пока не поглотил вас целиком». Марк поставил обе ноги на пол и, кажется, смутился первый раз за все время. Мисторн улыбалась во весь рот. «Надо же, я и забыла, какая это была сладкая парочка. Не напрасно Адель получила тогда ежегодный приз имени леди Филлимор, якобы как самая подготовленная и подающая надежды». А на самом деле, если верить Кэтлин, потому что подлизывалась ко всем подряд, точно французский мопс в белых перчатках. «Ну, как ты съездила, детка?» — спросила мисс Торн, как будто нас с Марком уже не было. «Потрясающе! Так отдохнула!» «Адель ездила в Шотландию», — уточнила мисс Торн и помолчав добавила. «С лордом Филлимором». «Что?» «У меня едва не отвалилась челюсть, но я вовремя ее поймала». Ведь лорд П. всегда ездил на январскую охоту в сугубо мужской компании. Ползунковая группа, так они себя называли, хотя из большинства давно песок сыпался. «Он же никогда никого с собой не брал, — сказала я и чуть не добавила даже Френни, но вовремя удержалась. Иногда так тяжело осознавать, что ее больше нет». Адель засмеялась и хлопнула в ладоши. «Ага, да он бы и тебя взял, если бы ты попросила, Бетси, — «Я же только упомянула в разговоре, что ни разу не охотилась. Это еще перед Рождеством было. Я сказала, что мой бедный Эдгар никогда не ездил на охоту. У него была аллергия на твит, он начинал опухать. И вот лорд Филимор пригласил меня на пару дней в Шотландию, пока не кончился сезон. Разве я могла отказаться?» «Да тебе просто не надо было просить его, грязная тварь. И месяца не прошло после поминок». «И много дичи ты там подстрелила, хмуро?» — спросила я. «Увы, в это время года попадаются исключительно старые и совершенно неаппетитные птицы», — сказал Марк, повернувшись ко мне самым невинным видом. «Зависит от того, в какую сторону смотреть», — глубокомысленно заметила я. Мисс Торн так и прошила меня взглядом поверх очков и добавила. И от того, насколько высоко метишь». Одна Дель не принимала участия в нашей скрытой словесной схватке, либо делала вид, что не понимает толстых намеков. «Ну и как ты поживаешь, Бетси?» — спросила она, изогнув стан в мою сторону и целомудренно сжав колени. «Так, носят блестящие колготки. Что я говорить, ноги у этой твари стройные, как у девочки. Вообще недостатков практически нет, разве что глаза слишком близко посажены». В остальном, Адель Буканан являла образчик именно того блеска и ухоженности, который возможен только если полностью переложить все материальные заботы на кого-то другого. Вероятно, она занималась даже дикцией и риторикой. Настолько профессионально звучал ее голос. Низкий, бархатный и достаточно сильный, чтобы перекрыть жужжание электробритвы. «Я слышала, ты оказываешь Академии некое содействие», — продолжала Адель. Пелхем говорил, я могу тут на тебя наткнуться. Так вот, если надо что-то обсудить, я всегда к твоим услугам». Адель дождалась, пока я открою рот, и добавила, «Не пойми меня неправильно, Бетси. Согласись, я действительно чуть более компетентна в вопросах замужества, свадьбы и так далее, иначе я бы не считала себя вправе советовать другим. Хотя ты тоже, конечно, стараешься изо всех сил». «Спокойно», — сказала я себе, — «кто, собственно, она такая?» Это я успешный, хорошо оплачиваемый специалист, она только и умеет, что убеждать папиков, будто страшно интересуется гольфом. Предположим, наш круг интересов не ограничивается вопросами свадьбы и замужества, сказала я. Мы с Марком как раз обсуждаем принципиально новый подход, и он будет основан скорее на независимости. «Элизабет считает, что надо учить девушек менять колеса и получать кредит в банке», — доверительно сообщила Мисторн, перегнувшись через стол. Адель с готовностью расхохоталась. «А мужья нам тогда для чего?» — сказала она. «О, эта мысль была достойна того, чтобы занести ее к нему в буклет и добавить пару афоризмов в духе «Зачем нам избирательное право, если у нас уже есть губная помада?» А если муж попал в больницу, забыв о всяком такте, спросила я, или обанкротился, Мистерн снова прошила меня взглядом, как пулеметной очередью. Не очень деликатно, с твоей стороны, Элизабет, напоминать Адель об ее тяжелой утрате. Да-да, конечно, извини, мгновенно сникла я, тогда как Адель тут же приняла трагический и вместе с тем мужественный вид, типа Да что-то не надо извиняться. «Так вот, полагаю, все прекрасно изложено в этом кратком плане», — сказал Марк, с некоторой долей нетерпения прерывая скорбную тишину. Бетси, по-моему, выразила все наши идеи предельно ясно. Предлагается пять основных курсов. Домашняя жизнь, профессиональная жизнь, общественная жизнь, личная жизнь, семейная жизнь. Каждый рассчитан на неделю. Клиенты вправе выбирать и комбинировать эти курсы по своему усмотрению — Занятия включают множество ролевых игр, лекции экспертов и практических обсуждений. Все время, пока Марк говорил, я любовалась тем, что у психологов называется язык тела. Кажется, он владел им совершенстве и сейчас был особенно воодушевлен. Впервые я видела не просто Марка, а делового Марка. Я попыталась представить, как бы он смотрелся в Сити на каких-нибудь переговорах типа Купи-продай или чем они еще там занимаются в своих пиджаках. Ей-богу, он совсем неплохо выступил, уверенно, убедительно и даже не очень занудно. В общем, мне понравилось. Да и Адель тоже, судя по тому, как бесстыдно она переплела свои блестящие ноги и как старательно изобразила позу всепоглощающего внимания. я ее вид, как будто говорил, «О, ты такой умный и мужественный!» Нет, ну надо же, как сидит тварь, даже икры не расплющились друг о дружку. «Я прочту ваше предложение, — царственным тоном произнесла Мисторн, — и мы обязательно обсудим его на январском собрании, когда вернется лорд Пэлхэм, Пока могу дать вам лишь временное одобрение». Я посмотрела на Марка. «А как же день открытых дверей? Знаю, он намечен на срок уже после собрания, но, по-моему, мы должны начать подготовку заранее». «Согласен», — сказал Марк. «День открытых дверей? Какая шикарная идея!» — вскричала Адель. «Я тоже хочу поучаствовать!» «Отлично, запишу вас в группу по изготовлению сэндвичей», — сказал Марк. «Вы ведь умеете готовить?» — он встал. «Прошу меня извинить, дамы, но мне действительно пора. Если возникнут финансовые проблемы, обращайтесь. А во всем остальном можно положиться на Бетси. Она наш мозг и вдохновитель». Он слегка кивнул мне на прощание, едва не столкнулся в дверях с палет, — державший под нос кофе и ягодными вафлями. Сделав изящный маневр, Марк обошел ее и выскользнул из кабинета, оставив меня на произвол судьбы. «Ну так вот», — сказала Адель. «Ну так что, — эхом отозвалась Торн, ты, наконец-то, расскажешь, как съездила на охоту. Это ведь, кажется, твой первый опыт». «Нет, рассказа про охоту я точно не вынесу», — подумала я. Слушать, как Адель шлялась по горам вместе с лордом П., Это уж извините. Мне было тошно даже просто представить ее в тридовом наряде для Барби, а прибавьте еще и постоянное ожидание, что Мисторн раскусит мой обман и саспенс полного взаимопонимания. «Пожалуй, я тоже пойду», — произнесла я, стараясь выглядеть так же уверенно, как Марк. Столько делал письма и вообще. «Что? Тебе уже пора сваливать», — изобразила разочарование Адель. «Мы даже не поболтали. Я хотела посоветоваться с тобой, что подарить Пэлхэму. Вот мне делать больше нечего. «Мне нужно встретиться с миссис Ангель», — сказала я и даже почти не соврала. «Я действительно должна была выяснить, сможет ли миссис Ангель ввести правила обращения с домашними питомцами. Думаю, у нас еще появится возможность пересечься очень скоро». И «Еще позвольте высказаться», — Адель скромно подняла руку. «Не сочтите это за саморекламу, но я абсолютно точно могу похвастаться репутацией организатора незабываемых вечеринок. Разумеется, это моя научилась здесь», — добавила она. Мисторн фальшиво улыбнулась, а Дель не осталась в долгу. И тут меня осенило. «Кстати, мисс Торн, я подумала, для дня открытых дверей было бы неплохо подготовить подборку фотографий, типа «как было и как стало». Мы же должны показать, что по меня в программу сохранили стиль. В связи с этим мне бы хотелось заглянуть в архивы. Наверное, у мисс Вандербилд осталось множество интересных артефактов. Фальшивая улыбка разом померкла. Глазки испуганно забегали, будто мисс Торн внезапно увидела мышь. Архивы? Ну, вообще-то мы столько всего выбросили. Ну, после... Она прокашлялась... «Скажи, что конкретно нужно, я поищу. Зачем тебе самой тратить время? Ты же и без того занята». У меня было такое чувство, что меня подсовывают залежалый товар. «Ну, какие-нибудь фотографии, скажем. Я приняла глубокомысленный вид. Скажем, года восьмидесятого, еще до того, как я появилась здесь». «Попробую посмотреть», — процедила мисс Торн. «Спасибо», — сказала я. «Больше, собственно, мне ничего и не требовалось». Я еще вернусь к этому вопросу. «Ой!» — воскликнула Адель. «Кажется, я забыла наверху мобильник. Извини, Джеральдина, я отойду, ненадолго гляну. Пойдем, Бетси, заодно по дороге поболтаем». И прежде чем я успела что-либо сообразить, Адель ринулась следом за мной к двери. В следующую секунду она уже держала меня под руку и вела по коридору. Оказывается, под ее шелковой блузкой прятались поистине стальные бицепсы. Все время, пока бодро цокая каблуками, Адель буквально тащила меня к лестнице, я лихорадочно рылась в мозгу в поисках вежливой фразы для поддержания беседы. Когда же фраза нашлась, выяснилось, что она ни к чему. В Адели была такая хватка, что я едва дышала. Тут не до разговоров. «Ну и как тебе понравились студентки? Забавные, правда? А Венеция так просто конфетка. Неординарная девушка. У нас с ней всегда очень бурно проходят уроки». «Ну, в смысле занятия. Скорее, разговоры со старшей сестрой. Я просто делюсь опытом. И вообще, по-моему, строгая училка, самое страшное, что может быть. Уверена, и ты так считаешь, хотя собираешься готовить их к совершенно другому образу жизни». Адель облизала губы и перевела дыхание. «Я имею в виду к работе. Ну, приходить в пустую квартиру, доставать из холодильника бобы или что вы там обычно разогреваете на ужин». «Кстати, волосы у тебя какие-то распрямленные. Это юка?» «Нет», — сказала я. «Юка, что это еще такое?» — надо будет спросить у Лив. «Слышала о твоей недавней утрате, — поспешно продолжала я, не дожидаясь, пока меня упрекнут в черствости. Прими мои соболезнования. Наверное, это был страшный шок». «Да, но он же все время играл в теннис, днями и ночами. И даже если позволял себе выпить виски, то все равно после шел на корт», — вздохнула «Адель». «Сколько раз я ему говорила, Эдгар, побереги свое сердце, но...» — пожала она плечами. «Разве можно что-то объяснить этим упрямым мужчинам? Я все еще вспоминаю о нем, каждый раз, как понюхаю Шерри бренди или настойку от кашля. «Постепенно привыкнешь», — сказала я, когда мы проходили мимо большой вазы для роз, которая так напоминала мне о Фрэнни. «Знаешь, я ведь до сих пор периодически хватаюсь за телефон, чтобы позвонить Френни, и лорд Пэ тоже, хотя, что там говорить, они-то прожили вместе всю жизнь. «Всюду не совсем», — поправила Адель, еще сильнее вцепившись мне в руку, когда мы начали подниматься по лестнице. Пэлхэм, пока жив. Я хотела сказать, они жили душа в душу и почти не расставались. «Мы говорили с ним об этом на прошлой неделе», — сказала Адель. «Он очень-очень мужественный человек. Но я ему сказала, Пэлхэм. Тебе нужно найти какое-нибудь занятие. Лучше всего переехать туда насовсем. И Францис была бы рада, если бы ты так сделал. Как я всегда говорю Венеции, не нужно думать, что жизнь — это сказка, и что приедет прекрасный принц на белом коне и тебя спасет. Девушка должна иметь более широкие горизонты развития, как минимум международные амбиции». «От неожиданности я даже притормозила на лестничной площадке. Настолько меня потрясло сходство наших садель позиций». «Ты так думаешь?» — осторожно спросила я. «Это совершенно точно. Почему мы должны ограничивать себя англичанами?» — продолжала она. «Своего принца надо искать». Адель двинулась дальше. «Должен быть нормальный план. Сначала первое небольшое замужество для затравки, потом что-то более интересное и заманчивое». Ну а после надо зацепиться поосновательнее, чтобы в пятьдесят не бегать по клиникам ЭКО. Конечно, сейчас я еще достаточно молода, но, поверь, не настолько, чтобы позволить себе ходить с постной миной. Я знаю, Эдгар одобрил бы меня. Он ведь желал мне счастья. Вообще, мой следующий муж должен быть не только знатным, но еще и жизнеспособным в определенном смысле, потому что в тридцать семь я планирую родить, а потом еще раз в тридцать девять. Ну, а дальше можно уже подумать о симпатичном молодом американце. Я стану старше, начнутся болячки, а где еще искать достойное медицинское обслуживание, как не в Америке?» Я повнимательнее вгляделась в ее лицо. Может, она шутит? Но нет, кажется, Адель нисколько не шутила. «Ну, а ты почему не замужем? Что тебе мешает?» С неожиданной заботой спросила она. «Ладно, давай попробую угадать. Ты была третий лишней. Ждала, пока он бросит свою жену, а он все никак. Она посмотрела на меня взглядом, полным сочувствия. «Да нет же, едва не поперхнулась я, не было такого». «Или ты одна из тех дамочек-карьеристок, которые строят из себя недотрог, а сами тихо сохнут по начальнику?» Адель направила на меня указывающий перст. «Все это, конечно, хорошо, но время-то идет, и ты, Бетси, не молодеешь. Это я тебе как подруга говорю». Не знаю, в какой параллельной вселенной Адель Буканан была моей подругой. Скажу прямо, только под взглядами многочисленных леди Филимор мне удалось сдержаться, чтобы не высказать эту мысль вслух. Оказывается, мы давно стояли под дверью комнаты леди Гамильтон, где студентки ждали миссис Ангель, чтобы вместе с ней углубиться в тонкости «Оставление чаевых». Вот будет номер, если они слышали наш разговор. «Честно говоря, Адель, выйти замуж и родить детей — далеко не все, чего я жду от судьбы». Адель обеими руками сжала мое предплечье. «Господи, как же я сразу не догадалась! Все потому, что ты не знаешь, какая у тебя наследственность. Наверное, это так ужасно — не знать собственную историю болезни. Я понимаю, ты же такая ответственная и правильная. Ты идешь на этот урок?» Я молча кивнула. «Надо же, я никогда об этом не задумывалась. Что это у меня за наследственность? Разумеется, Адель имела в виду не какую-нибудь склонность к колдовству или отсутствие силы воли, нет. Я, кроме шуток, не знала, какая кровь течет в моих жилах. Хотя почему? С вероятностью более 50% мой отец — Гектор Филимор. Я выясню это наверняка, когда все-таки решусь на нельцеприятный разговор с лордом П., Конечно, надо было поговорить с ним намного раньше. «Теперь я тем более должна это сделать, пока меня не опередил кто-нибудь более прыткий, вроде Адели. Кому-кому, а ей знать об этом незачем». «Ой, мы так и не поговорили насчет Пэлхама, Адель всплеснула руками. «Я прямо мечтаю отблагодарить его каким-нибудь милым подарочком за этот удивительный уикенд на охоте. Ты ведь наверняка сможешь рассказать про его маленькие слабости». «Ну ладно, больше не буду тебя отвлекать. Пока, чпоки!» Она прижала пальцы к губам, помахала рукой и растворилась в воздухе. Я изо всех сил зажмурилась, но дрожь не отпускала. Натянув рукава до самых пальцев, я поежилась и мысленно попыталась убедить себя, что мы говорили тихо. Первое, что я услышала, когда вошла в класс, было восхищенное чуметь! Теперь я буду всем говорить «Поки-чпоки!» Это сказала Дивинити, и я поняла, что они слышали все до единого слова.